Есть на земле такое место — Северный полюс. Там не растут цветы, и люди не выгуливают во дворах своих домашних любимцев. Но зато на Северном полюсе живет тот, кого все любят и ждут. Дед Мороз 12 месяцев подряд сидит он у себя в избушке и мастерит затейливые игрушки, которые затем дарит детям. Правда, со временем дети подрастают и перестают верить в Деда Мороза. Но зато у них появляются свои дети, и они Так же, как когда-то их папы и мамы Бегут к новогодней елочке, чтобы посмотреть Что же на этот раз принес им в подарок Дед Мороз? И до недавнего времени не было еще случая Чтобы Дед Мороз явился не в срок Или не явился совсем ну вот однажды, впрочем, обо всем по порядку, дело было в декабре. Дед Мороз сидел за столом и перевязывал разноцветной ленточкой очередной мешок с подарком. Когда дверь его избушки распахнулась, и на пороге показался белый медведь. «Слышь, дед, пора!» Дед Мороз спохватился, подбежал к сундуку, так, так, так, откинул говоришь. крышку и в ужасе отшатнулся. Из сундука вылетела огромная, как птица, бабочка. «Ай-яй-яй!» Ай Вот, оказывается какая, мою шубу чуть моль не съела. А? Но чуть не считается. Дед Мороз нарядился в свою новогоднюю униформу, перекинул через плечо мешок с подарками и, погасив в избушке свет, вышел во двор. Во дворе его уже ждала белая медведица. — Вот такая же какая! Она протянула ему связочку вяленой рыбы и конверт с надписью «В дремучий лес Михаилу Потаповичу Косолапому». — Вот, передай двоюрному брату гостиниц. Да, да, да, да. ладно, передам. И зашагал Дед Мороз, минуя льды и сугробы, Своей привычной дорогой в город к ребятишкам. Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне, Последний лист календаря остался на стене, Последний лист календаря остался на стене. Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд Игрушки я беру в поход подарки для ребят Игрушки я беру в поход подарки для ребят Но не близок путь от северных широт до нашей средней полосы Устал Дед Мороз Прилег он на лесной полянки отдохнуть немного Да и сам того не заметил, как уснул А тут и снег подвалил Замело Деда Мороза по самую макушку Только шапка и осталась торчать из-под снега Бежал мимо зайка Видит, лежит на снегу что-то красное Морковка, подумал косой Подошел он поближе Дернул разок Дернул другой В общем, дергал до тех пор, пока не разбудил старика. Вскочил Дед Мороз на ноги, а зайка с перепугу чуть было богу душу не отдал. Козой! Ай, козой! Это я, Дед Мороз! Иди-ка сюда! О, «Ох, напугал же ты меня, дедушка, я прям чуть не умер со страху!» Успокоил Дед Мороз зайчишку, дал ему настоящую морковку. За это косой показал Деду Морозу дорогу к дому Михайла Потаповича. Жил косолапый в сосновом бару. Дед Мороз без труда отыскал его избушку. Но когда он постучал в дверь, ему никто не ответил. В это время к избушке подлетел старый ворон. Ну, чего стучишь-то? Разве не видишь, что написано? Дед Мороз прищурился и увидел, что на дверях избушки кинет. И впрянь висит какая-то табличка. Ха! Не будить до лето Лето. А что такое лето? Вот она, лето, не знаешь. Увы, Дед Мороз и в самом деле не знал, что такое лето. Вскоре он вышел на Большое шоссе. Один за другим пролетали мимо Деда Мороза быстрые автомобили. Из окон их торчали верхушки пушистых елочек. Дед Мороз поднял руку, и вскоре перед ним остановился здоровенный грузовик. Из окна его выглянул веселый водитель. «Садись, подвезу!» – предложил он Деду Морозу. Когда Дед Мороз забрался в кабину, водитель включил радио. Это было летом-летом, это было знойным летом, На асфальте разогретом, перед входом в старый сад, Ждал я встречи под часами. Мил человек, а что такое... Лето. Водитель не поверил, что перед ним настоящий Дед Мороз Ох, артист! <свят> ну я артист И стал дергать старика за усы Дед Мороз обиделся И, выскочив из машины, сердито погрозил водителю кулаком и города ему пришлось добираться по шпалам железной дороги. А в Центральном городском парке Деда Мороза уже ждали сотни ребятий. Здравствуйте, Здравствуйте, дорогие детки! Здравствуйте! Поздравляю вас с Новым годом! А вот вам подарки! Спасибо. Спасибо. Спасибо! Спасибо! Дедушка, а ты к нам летом придешь? Дорогие мои ребятки, объясните мне, старику, что такое лето? Лето! Но како июня наше лето лето язелиню одето лето жарким солнцем согрета лето вете На северный полюс Дед Мороз Загрустил Его буквально Заела тоска Целыми днями Бедняга сидел в избушке И о чем-то Глубоко задумавшись Раскрашивал игрушки Причем Раскрашивал их Исключительно зеленой краской Ай-яй-яй Вот досада ха ха ха однажды вечером дед мороз вышел на крыльцо и помахал рукой белым медведем хотите я вам песенку спою значит так на зеленой солнечной опушке прыгают зеленые лягушки и танцуют и танцуют Как дальше-то? Тьфу ты, забыл слова. Медведь с медведицей переглянулись и пожали плечами. Напала на нашего деда зеленая ножка. Совсем старик зиме охладел. Ох. Ночью Деду Морозу приснился страшный сон. Ему виделись причудливые деревья, растущие прямо из сугробов. Железная дорога, по которой почему-то ехал грузовик, доверху нагруженный маленькими детьми. Дети, впрочем, были довольны. А еще Дед Мороз видел зеленого зайца. Это он меня так, так выкрутил. Мешок в него, мешок. Который превратился сначала в зеленого водителя грузовика. Ох, артист. А затем в зеленого ворона. Проснулся Дед Мороз в холодном поту. Набросив на плечи шубу и нахлобучив на голову шапку, он выскочил во двор. <звы> Дед, ты куда это собрался? Эй, пойду, может, лето увижу. Сил моих больше нет. Белый медведь посмотрел на медведицу, И покрутил лапой у виска Старик-то и, и совсем того Но Дед Мороз его уже не слышал Он шагал привычным путем Мимо льдины сугробов И не обращал внимания На высоко стоящее в небе солнце и лучи уже порядком припекали ему затылок. Дед Мороз шел в город. А в городе царило самое настоящее лето. У детей же летом никаких особых дел нет, поэтому в лес они отправились с самого утра. Мы в дороге с песенкой о лете Самой лучшей песенкой на свете Мы в лесу ежа, быть может, встретим Хорошо, что дождь прошел Ля-ля-ля-ля-ля-ля Внезапно автобус, где ехали дети, резко затормозил первый из автобуса выбежала встревоженная воспитательница Что такое, что случилось? Вылезаетесь? На перекрестке двух улиц сидел несчастный, изнемогающий от жары Дед Мороз. Собравшиеся вокруг люди искренне сочувствовали бедному старику, и только постовой милиционер оставался виноватым. Постовым милиционером Почему нарушаете? Дети дружной гурьбой высыпали из автобуса И начали наперебой объяснять милиционеру В чем дело? Дяденька милиционер, это же наш Дедушка Мороз Кто разрешил? Морозу положено быть когда? Зимой? А сейчас что? Лето? Вы разве не видите? Бедный Дед Мороз поднял голову И виновата улыбнулся Я лето хотел посмотреть А ничего не вижу Дед Мороз тяжело вздохнул Над его шубой Словно над раскаленным чайником Уже начал клубиться пар Дедушка наш звонил Через несколько минут К перекрестку подкатила Карета скорой помощи Вышедший из нее доктор сунул под мышку Деду Морозу градусник, и уже через секунду его ртутный столбик опустился до отметки ноль. Э -э, все понятно. Больной тает э -э, на глазах. Его совершенно необходимо отправить на север. Значит, Дедушка Мороз так и не увидит лето? Это исключено. А он так хотел увидеть лето. Тише. Тише. Вот тебе э, мороженое. И только не плачь. Дедушке Морозу увидеть лето. Надо отдать ему наше мороженое. Правильно! Правильно! правильно, правильно, правильно. Пожалуйста, пожалуйста, дедушка! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. пожалуйста! Съев 10 порций сливочного эскимо, Дед Мороз заметно приободрился. Ну, как э, самочувствие. Прекрасно. Дети усадили Деда Мороза в автобус и продолжили свой путь. Мы дорогие песенка о лете, самая лучшая песенка на свете. Мы близко ежем быть сможет встретить. Хорошо, что дождь прошёл. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Мы по крыде бронза. В лесу пожары, Леди, дара, это хорошо. Ла-ля-ля-ля-ля. ля ля ля ля ла для деда Мороза все было в диковинку Ой, кто это? И перелетающие цветка на цветок бабочка. Ой, кто это? И грибы растущие прямо под ногами. И многое, многое другое. Деду Морозу всё очень и очень понравилось. Но больше всего пришлась ему по душе веселая игра в прятки. Ку-ку, ку-ку, ну, что раскоковался-то? Домой пора, а ты все ку-куешь Ой, да-да-да, а ведь правда, пора Спасибо вам, дорогие дети, за то, что вы показали мне лето. Я, я самый счастливый Дед Мороз на свете. Детишки долго не хотели отпускать Деда Мороза. На прощание они подарили ему огромный букет лесных цветов, а затем все вместе сфотографировались на память. Мама! Гостил я летом у ребят и видел наяву: Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зелёный лес, зелёный щит, зелёную траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары, на север я вижу тепло улыбки детворы. На север я везу тепло улыбки детворы. С тех пор Дед Мороз каждое лето приезжает к своим маленьким друзьям то по грибы, то по ягоды, а то и просто поиграть в прятки. Так что если когда-нибудь в самом разгаре июля вы встретите вдруг «Чудного старика в красной шубе и штопанных валенках?» «Не пугайтесь, это из далеких северных пустынь «приехал полюбоваться нашим солнечным летом дедушка Мороз».